Глава одиннадцатая. эхма Общий стон прозвучал в рубке, когда все увидели, как у высокого борта Дмитрия Донского взметнулся выше мачты высокий гейзер воды и, рассыпавшись миллиардами брызг, рухнул обратно во взбаламученный подрывом торпеды волны. «Все, конец!» Только и смог произнести Фелькерзам, посмотрев на смертельно раненый корабль под Андреевским флагом. Самый старейший среди оставшихся на эскадре, заложенный на верфи больше 20 лет тому назад, как броненосный фрегат, князь прошел несколько дорогостоящих модернизаций. Был переведен в класс броненосных крейсеров, но по своей сути давно являлся, как метко отмечал сам народ в жизненных поговорках, «Не пришей кобыли хвост». Хотя высказывание «Ни богу свечка, ни черту кочерга» подошло бы гораздо лучше. Донской уже не представлял реальной боевой ценности, если сказать предельно откровенно, сохранив изрядную долю житейского цинизма. Малая скорость в 13-14 узлов, которую с невероятным трудом могли выдать его порядком изношенные в плаваниях машины, не позволяла использовать его в качестве крейсера, хотя высокий борт обеспечивал кораблю неплохую мореходность. Вот только и в былые годы своей юности князь больше 16,5 узлов выдать не мог, а потому не догнать слабого противника, не удрать от более сильного врага оказался просто не в состоянии. В эскадренном бою использовать его было также затруднительно. Небольшое водоизмещение в 6000 тонн вкупе с куцей и недостаточной броневой защитой из стали железных плит превращали корабль в плавающую мишень. А огневая мощь, несмотря на перевооружение, оставалась откровенно слабой, не дотягивая даже до параметров «Авроры». Наиболее слабой среди всех бронепалубных крейсеров первого ранга российского императорского флота. Богиня имела 8 152-мм орудий «Канэ», причем на борт могли стрелять пять из них на донском имелось шесть таких пушек плюс четыреста два миллиметровых орудия но крайне неудачно расположенных при стрельбе на каждый борт могла быть задействована ровно половина огневой мощи скорее не мощи так как даже вдвое меньше по водоизмещению малые японские крейсера были чуть сильнее по числу орудий в схватке один на один А тут на несчастный фрегат набросился весь четвертый отряд контр-адмирала «Урио», состоящий из трех крейсеров. Смяли огнем, взяв в оба борта. Выбили противоминные пушки, обеспечив атаку миноносцев со всех румбов. Торпеда в борт, и совсем скоро Дмитрий Донской разделит судьбу Владимира Мономаха, не пережив его хотя бы на полные сутки. «Ничего, нас теперь не остановить!» Фелькерзам стоял у амбразуры, внимательно рассматривая выросшую в размерах косугу. Минута или две, и выступающий вперед таран Наварина пропорит под водой борт еле ползущего на юг Гарибальдийца. А там все. Миноносцы навалятся толпой, и первая попавшая торпеда погубит старый русский броненосец. Так его потопили!» По рубке пронесся старинный боевой клич «Ура!» В бинокль Дмитрий Густавович успел заметить два всплеска воды у борта маленького крейсера. Ведь такой виделась картина на большом расстоянии. А еще увидел, как три броненосца Тога повернули на юг, куда также заторопились два оставшихся броненосных крейсера Камимуры. «Японцы отказываются от продолжения сражения, признавая нашу победу, господа. Теперь остается утопить Косугу и поставить жирную точку. Мы победили и прорвались во Владивосток. Теперь остается только отбить ночные атаки миноносцев. Носовая башня выплеснула длинные языки пламени. Промаха быть не могло, ведь нос русского броненосца и борт японского крейсера разделяло меньше двухкабельтовых. Для длинных 305 миллиметровых орудий это было примерно то самое, что для бойца удар ножом в живот противника, который тот не может отразить. Дмитрий Густавович видел обшивку крейсера, с которой от сотрясений уже выпали в море шестидюймовые броневые плиты. Взрывы расшатали крепления и переломали заклепки. Адмирал напряженно смотрел туда, ожидая попадания снарядов. Эта точка почему-то больше всего привлекала его внимание. И надо же такому случиться, что тяжелые снаряды старого образца солидным весом в 25 пудов попали именно туда, и даже больше. Он успел заметить внутри две вспышки разрывов. А потом произошло то, чего русские моряки, приготовившиеся к тарану Касуги и к неизбежной обоюдной гибели, никак не ожидали. Внутри броненосного крейсера со страшным грохотом и вырвавшимися изнутри чудовищными по размерам языками пламени взорвались раскаленные от многочасовой работы котлы. В последний момент рулевой успел переложить штурвал, но уйти от столкновения не удалось. Однако форштевень Наварина лишь скользнул по носовой обшивке вражеского корабля. Но и этого оказалось достаточно, чтобы несколько офицеров и матросов не удержались на ногах и свалились на палубу. Осталось только восемь. Уже лучше, ведь было двенадцать. Первое, что пришло на язык Фелькерзаму, удар которого о броню был предотвращен вестовыми, что держали его бережнее, чем младенца. Странно, но сейчас он думал о продолжении войны, и неважно, кто придет ему на смену. Контр-адмирал Берилев, что через четыре дня прибудет во Владивосток, или вице-адмирал Рожественский, который может оправиться от апоплектического удара на госпитальном Орле. В том, что на Варинда Владивостока не дойдет, Фелькерзам не сомневался. Слишком лакомая цель для миноносцев – поврежденный и одинокий броненосец. «Ваше превосходительство! Мне нужно на мостик, отражать атаку миноносцев!» Бруно Александрович был флегматичен, как всегда. Сложилось впечатление, что барон одинаково спокойный при победе и при поражении – Ничто не могло вывести этого остзейского немца, потомка псов-рыцарей, из состояния душевного равновесия. «Конечно, идите, и я последую за вами. Подышу воздухом на мостике, полюбуюсь красотами». Выбраться собственными ногами не удалось. Вынесли здоровенные матросы, причем усадили в кресло, непонятно как появившиеся и почему-то сохранившиеся. Хотя ведь был приказ выгрузить с броненосцев все дерево. Но чем и хороша Россия, что в ней распоряжения начальства не все и не всегда выполняются, когда у людей есть собственный взгляд на происходящее. И не зря говорят, что жестокость российских законов сильно смягчается необязательностью их исполнения. И вообще, как не зря говорят служевые люди, если приказы поступают один за другим, не торопись их выполнять. Это лишь говорит о том, что само начальство вскоре станет отменять собственные приказания, осознав всю бестолковость. Лепота. Сражение было закончено. Три броненосца Тога и два крейсера Камимуры уходили на юг к берегам Японии. Про них можно было сказать, что пошли за шерстью, а вернулись стриженными. Причем к нападению на Наварин они не стремились, понимая, что добить русского флагмана им просто не дадут. Россия и ослябе шли по пятам, причем крейсер не жалел снарядов, а японцы изредка пытались ответить. Крейсера «Девы» и «Урио» уже отступили. Миноносцам начать атаку не дала неизвестно, как успевшая подойти Светлана. Под градом шестидюймовых снарядов те вынуждены были ретироваться. А может быть, свою роль сыграли «Алмаз» и оба буксира, которые вернулись, чтобы защитить флагмана от атаки. Все же на яхте имелись 75 миллиметровые а на буксирах 47 миллиметровые пушки «Гочкиса». Крейсерам такие снаряды ничего не сделают, броню лишь поцарапают, а вот для миноносца водоизмещением 120 тонн представляют определенную опасность. Но сейчас никто уже не стрелял, не до того всем было. Русские броненосцы и крейсера начали преследовать неприятеля, а яхты и буксиры занимались спасением экипажей русского и японского крейсеров. Фелькерзам посмотрел на маячивший в отдалении лжегромобой. Урал великолепно сыграл эту роль, успев установить четвертую трубу фальшивую, и, маневрируя, ухитрился не подойти ближе на расстояние, с которого обман был бы раскрыт противником. Ненап не победишь», — фыркнул адмирал и, затрясь от нервного смеха, чуть ли не согнувшись пополам и утирая слезы. «Даже не могу представить, что скажет Хайхатира Тога, когда узнает, как его провели с прибытием громобоя».